Глава девятая. Королева Алиса. — Восхитительно! — сказала Алиса. — Вот уж никогда не думала, что так быстро стану королевой. — И вот что я вам скажу, Ваше Величество! — продолжала она строго. Алиса всегда была не прочь сама себя побронить. — Вам не полагается сидеть на траве в столь вольной позе. Королева должна держаться с достоинством. Она встала и пошла, стараясь держаться так, чтобы корона с головы не упала. Но вокруг никого не было, никто на нее не смотрел, и поэтому она снова уселась на траву. Уж если я стала королевой, сказала она, то со временем научусь вести себя как положено. Все, что с ней сегодня происходило, было так необычно что она ничуть не удивилась, обнаружив, что королева черных и королева белых сидят рядышком с нею справа и слева. Спросить их, как они сюда попали, она сначала побоялась, думая, что это будет не совсем вежливо. А вот спросить, закончилась ли партия, это, наверное, можно. — Будьте добры, скажите мне, пожалуйста, — робко обратилась она к королеве черных. Пока с вами не заговорят, следует молчать, — резко перебила ее королева. — Но если все-все так и будут делать, — сказала Алиса, немножко поспорить она всегда была готова, — если все-все будут молчать и ждать, пока с ними не заговорят, тогда никто никому никогда ничего не скажет. Так что... — Смешно, — воскликнула королева. — Видите ли, дитя мое? — И вдруг она нахмурилась, умолкла, минуту подумала и внезапно заговорила о другом. Вы сказали, если я стала королевой. Что вы под этим подразумеваете? Какое право вы имеете так себя называть? Пока не сдадите экзамена, вы королевой не будете. И чем скорее мы устроим этот экзамен, тем лучше. Я ведь только сказала, если... Виновато пролепетала Алиса. Королевы многозначительно переглянулись. Королева черных дернула плечом и сказала. «И она еще говорит, что сказала только «если». А ведь она сказала гораздо больше, простонала королева белых, растопыривая руки. Вон сколько она уже наговорила. Вот видите, сказала королева черных Алисе, нужно всегда говорить правду. Перед тем, как сказать, подумайте. После того, как скажете, запишите. Но я вовсе не имела в виду, — начала была Алиса, но королева черных с жаром ее перебила. Вот, вот именно. В этом я вас и упрекаю. Вы должны были иметь в виду. Что за польза от таких детей? Любая шутка и так что-нибудь да имеет в виду. А ребенок — это не шутка. Захоти бы отрицать это обеими руками, вы и то не сможете. — Я руками ничего не отрицаю, — возразила Алиса. — Никто и не говорит, что отрицаете, — рассердилась королева черных. — Я сказала, что даже если захотите, и то не сможете. — Она сейчас в таком состоянии, — сказала королева белых. — Ей ах, как хочется что-нибудь отрицать. Да она не знает, что? Какой скверный, строптивый нрав, заявила королева черных. Минуту или две царило неловкое молчание, и прервала его опять королева черных. Разрешите вас пригласить нынче Калиси на обед, обратилась она к королеве белых. Королева белых слабо улыбнулась и ответила. А мне разрешите пригласить вас? — Я и не знала, что нынче у меня обед, — сказала Алиса. — Но раз он будет у меня, то и гостей на него приглашать, наверное, следует мне. — Вот мы и даем вам возможность это сделать, — заявила королева черных. — Кстати, я не сказала бы, что вам на уроках преподают хорошие манеры. — А манеры на уроках не преподают, — сказала Алиса. — На уроках преподают, как складывать, отнимать и тому подобное. Вы умеете складывать? Спросила королева белых. Сколько будет один до один, до один, до один, до один, до один, до один, до один, до один, до один. Я не знаю, растерялась Алиса. Я сбилась со счета. Не умеет она складывать? Вмешалась королева черных. А отнимать вы можете? Отнимите девять от восьми. Девять от восьми? — Я отнять не могу, — не задумываясь ответила Алиса. — Но не умеет она отнимать, — сказала королева белых. — Попробуем еще сложить. — Сложите сыр и хлеб, что получится. — По-моему, — начала Алиса, но королева черных ответила за нее. — Ну, конечно же, бутерброд, попробуем еще отнять, — продолжила она. — Вот собака с костью. — Отнимите кость. — Что останется? Алиса стала рассуждать. — Кость не останется, раз я ее отниму. И собака не останется, по крайней мере, на месте. Она кинется на меня, а от меня тогда уж наверняка ничего не останется. — Значит, по-вашему, вообще ничего не останется? — спросила королева черных. — Я бы ответил так. — Как всегда, неверно, — сказала королева черных. — Останется собачья голова. — Но почему? — А вот почему, — воскликнула королева черных, — собака от злости сразу потеряет голову, не так ли? — Вероятно, — осторожно сказала Алиса. — Значит, когда собака бросится на вас, голова ее останется. — И на том самом месте, где собака до этого стояла, — торжествующе заявила королева. — Ну, не обязательно на том самом месте, — сказала Алиса, как могла серьезней, а сама невольно подумала. — Какая чудовищная бессмыслица весь этот наш разговор. — Нет, складывать и отнимать она не умеет вовсе, — важно сказали королевы. Столь серьезного обвинения Алиса не снесла. — А вы умеете? — внезапно обратилась она к королеве Белых. Королева Белых зажмурилась и открыла рот. «Складывать я могу», — сказала она, — «если мне дадут время. А отнимать я не могу ни при каких обстоятельствах». «А вы, конечно, буквы знаете», — перебила королева черных. «Разумеется, знаю», — сказала Алиса. «Я тоже», — прошептала королева белых. «Мы их частенько будем вместе повторять вслух. Скажу вам по секрету...» Я уже научилась читать однобуквенные слова. Восхитительно, а? Но вы не огорчайтесь. Со временем и вы научитесь. Королева черных опять вмешалась. — А что вы знаете полезного? — спросила она. — Например, как делают хлеб? — Это-то я знаю! — с жаром воскликнула Алиса. — Берут тесто. — Почему тесто, а не эти? — спросила королева белых. — И почему сто, а не тысячу? — И не сто, ни не тысячу, — сказала Алиса, — а тесто из муки, в которые кладут дрожжи. — Сильный дрожжи или слабый? — снова перебила королева белых. — Вы слишком много пропускаете. — Охлаждайте ей голову, — поспешно перебила королева черных. — Она слишком лихорадочно думала, и теперь у нее может сделаться горячка. И обе королевы принялись обмахивать ее зелеными ветками, пока она не попросила их перестать, потому что от этого волосы спутаются. — Теперь с ней все в порядке, — сказала королева черных. — А языки вы знаете? Как будет по-французски «околеситься»? — «Околеситься» — это не английское слово, — твердо ответила Алиса. «Разве кто-нибудь говорит, что английское?» — удивилась королева черных. Алисе показала, что на этот раз ей удастся извернуться. «Если вы мне скажете, по-каковски это околесится, я вам скажу, как это будет по-французски», — торжествующе произнесла она. Но в ответ королева черных напыщенно заявила, — «королевам идти на сговор не к лицу». Вот бы и задавать вопросы им тоже было бы не к лицу, — подумала Алиса. — Не будем ссориться, — забеспокоилась королева белых. — Скажите лучше, от чего бывает молния? — От грома, — уверенно заявила Алиса, и тут же торопливо поправилась. — То есть я хотела сказать наоборот. — Поздно, — сказала королева черных. — Раз уж вы сказали, значит, сказали, и вся ответственность за это ложится на вас. Это мне напомнило, — королева белых потупилась и нервно сжала руки, — у нас была такая гроза в прошлый вторник, то есть в прошлый набор вторников, я хотела сказать. Алиса опять была сбита с толку. — Как это, набор вторников? — спросила она. — А здесь дни всегда бывают по два, по три за раз наборами, — пояснила королева черных. — Там, откуда я, — заявила Алиса, — бывает только один день за раз и никаких наборов. — Какое убожество, — сказала королева черных. — А у нас тут можно набирать не только дни, но и ночи тоже. Зимой мы иногда набираем за раз по пять ночей, чтобы было теплее. — Разве пять ночей теплее, чем одна? — решила спросить Алиса. — Конечно, в пять раз теплее. — Но одновременно они должны быть и в пять раз холоднее, по тому же правилу. — Совершенно верно! — воскликнула королева черных. — В пять раз теплее и в пять раз холоднее. Так же, как я в пять раз богаче вас и в пять раз умнее. Алиса вздохнула и отказалась от борьбы. — Это все какие-то безотгадные загадки, — подумала она. Пусть дутик тоже в нее попал, — бормотала тем временем королева белых, словно беседуя сама с собой. Он как раз подходил к дому со штопором в руке и... — Что ему было нужно? — спросила королева черных. — Он говорил, что хочет войти, — продолжала королева белых, — и поискать, нет ли там бегемотика. Но, как оказалось, там его не оказалось. — А вообще он там бывает? — — удивленно спросила Алиса. — Только накануне, — ответила королева. — А я знаю, зачем туда шел пустик-дутик, — сказала Алиса. — Он хотел наказать ерша за то, что ерш... Но королева белых снова сбормотала. — Это была такая гроза, такая гроза, что вы себе даже в мыслях представить не можете. Да — До нее мыслей-то никогда не было, — вставила королева черных. Кусок крыши отвалился, в дырку посыпался гром огромными глыбами. Как затарахтел по столам, как пошел кувырком по комнате, я с перепугу не могла вспомнить, как меня зовут. Вот уж никогда бы не стала во время всяких происшествий вспоминать, как меня зовут. Зачем это? — подумала Алиса, но вслух ничего не сказала, чтобы не обидеть королеву белых. «Ваше Величество!» «Вам следует ее простить», — сказала королева черных Алисе, взяв королеву белых за руку и нежно ее поглаживая. «Она прекрасно во всем разбирается, но никак не может удержаться, чтобы не наговорить глупости. Королева белых робко взглянула на Алису. Алиса почувствовала, что нужно бы сказать что-нибудь хорошее, но, как назло, ничего такого придумать не могла. — Ее никогда не учили, как себя вести, — продолжала королева черных. — Но она изумительно добра и отзывчива. Погладьте ее по головке, увидите, какое это для нее удовольствие. Но на это у Алисы просто духу не хватило. Чуть-чуть ласки, завить ей волосы, и с ней чудо, что делается. Королева белых глубоко вздохнула, и положила голову Алисе на плечо. — Мне так спать хочется, — простонала она. — Ах, она устала, бедняжка, — сказала королева черных. — Пригладьте ей волосы. Одолжите ей свой чепчик и спойте тихую колыбельную. — Чепчик у меня с собой нет, — сказала Алиса, пытаясь, однако, пригладить королеве белых волосы. И никаких таких колыбельных, тихих, я не знаю. «Тогда я сама спою», — сказала королева черных и запела. «Спите, ваше величество, баю-баю, колыбельную песенку я вам спою, не готов еще пир, и поспать перед ним можно нам, и Алисе, и всем остальным». «Теперь вы знаете слова», — сказала она, положив голову на другое плечо Алисы. «Пропойте их мне, я тоже засыпаю». И в следующую секунду... Обе королевы уже спали, сладко и громко похрапывая. «А мне-то что делать?» — воскликнула Алиса, беспомощно оглядываясь, потому что сначала одна голова, а потом и другая тяжело сползли с ее плеч на колени. Держать на коленях сразу двух спящих королев? Такого наверняка никогда не бывало. И во всей Историю Англии быть не могло, потому что в Англии никогда не было двух королев сразу. «Эй, вы, тяжеленные! Проснитесь!» Сердито продолжала она, но в ответ услышала лишь мелодичное похрапывание. С каждой минутой оно становилось все внятней и напевней. Вскоре Алиса разобрала даже отдельные слова. Она слушала так внимательно, что почти не заметила, как две тяжелые головы исчезли с ее колен. Она стояла перед аркой, на которой большими буквами было написано «Королева Алиса». В глубине арки была дверь, по обе стороны от нее дверные колокольчики, над одним надпись «Для гостей», а над другим «Для слуг». «Я подожду, пока допоют», — подумала Алиса. А потом в какой колокольчик прикажете мне звонить? Озадаченно продолжала она. Я ни гость, ни слуга. Надо бы повесить еще один колокольчик для королевы. В это время дверь приоткрылась. В щель высунулся кто-то долгоносый и сказал. Приема нет до будущей недели. И тут же дверь со стуком захлопнулась. Алиса долго и понапрасну стучала в дверь и звонила. Наконец, очень старый лягух, сидевший под деревом, поднялся и заковылял к ней. Он был одет в ярко-желтое и обут в огромные башмаки. — Чего стряслось, а? — спросил лягух хриплым шепотом. Алиса обернулась, готовая накричать на кого угодно. — Где слуга, который отвечает за эту дверь? — сердито начала она. — За какую дверь? — спросил лягух. Его неторопливая протяжная речь совершенно вывела Алису из себя. «За эту, конечно!» Регух поглядел на дверь своими круглыми тупыми глазами, подошел поближе, потер ее большим пальцем, словно хотел проверить, стирается краска или нет, и оглянулся на Алису. «А об чем был вопрос-то, на который отвечать?» — прохрипел он. Алиса еле разобрала его слова. — Трудно понять, что вы говорите, — сказала она. — Я вроде понятно говорю, как все, — продолжал Легух. — Альта оглохла. — Ты чего от нее хотела? — Ничего, — разозлилась Алиса. — Я в нее калачу-калачу. — Ни к чему это, ни к чему, — проворчал Легух. — Как ты с ней, так она с тобой. Он подошел поближе, пнул дверь своей несуразной подошвищей, и пробурчал, ковыляя обратно под дерево. «Слышь, оставь ты ее в покое!» Внезапно дверь распахнулась, и стало слышно, как чей-то пронзительный голос поет. «Королева Алиса выходит вперед! Эй, послушай меня, зазеркальный народ! Вот корона моя, вот держава моя! В честь всех нас, королев, пир устроила я!» И сотни голосов подхватили. «Так наполните чашу, займите места, в чайник суньте мышей, а в кофейник — кота, в честь Алисы Великой поем и пищим, тридцатижды три раза «Ура!» — прокричим!» Раздались нестройные приветственные клики. Алиса подумала, «Тридцатижды три!» «Это будет девяносто!» «Интересно, кто-нибудь считает, сколько раз они кричали «Ура!» Но тут все затихло, и тот же пронзительный голос затянул второй куплет». Королева Алиса сказала нам всем, полюбуйтесь, как я замечательно ем, угощайтесь всем-всем, что стоит на столе, в честь всех нас, королев, и меня в том числе. А хор подхватил, поднимите же чаши чернил и песку, взворошите залу, шелуху и муку, в честь Алисы Великой поем и пищим, девяносто жды девять, ура, прокричим. — Девяносто жды девять! — Ужаснулась Алиса. «Это же никогда не кончится! Лучше я сейчас же войду!» И она вошла. И стоило ей появиться, как воцарилась мертвая тишина. Проходя по большому залу, Алиса беспокойно окидывала взглядом сидящих за столом. Там было около пятидесяти гостей, самых разных, и животные были, и птицы, и даже цветы. «Как хорошо, что все пришли незваные!» — подумала она. Мне бы самой ни за что не догадаться, кого именно надо было приглашать. В конце стола было три почетных места. Королева черных и королева белых уже заняли крайние, а среднее оставалось пустым. Алиса уселась на него, чувствуя себя в полной тишине весьма неловко и от всей души желая, чтобы кто-нибудь что-нибудь сказал. Наконец королева черных начала разговор на суп и на рыбу вы опоздали заявила она подать следующее блюдо и слуги водрузили перед алисой окорок алиса глядела на него в замешательстве потому что и никогда до этого не приходилось делить мясо и раскладывать его гостям что же вы застеснялись позвольте мне представить вам окорок сказала королева черных алиса окорок «Окорок! Алиса!» Окорок встал на блюде и слегка поклонился. Алиса ответила тем же, не зная, пугаться ей или смеяться. «Разрешите я отрежу вам по ломтику?» — сказала она, взяв нож и вилку и переводя взгляд с одной королевы на другую. «Конечно нет!» — решительно сказала королева черных. «Этикет не дозволяет резать того, кто вам представлен. Замените блюдо!» И слуги унесли окорок, а на его место поставили огромный пирог. «Пожалуйста, не представляйте мне его!» — торопливо воскликнула Алиса. «А то мы вовсе без обеда останемся. Разрешите я вам положу?» Но королева черных грозно нахмурилась и прорычала. «Пирог, Алиса, Алиса, пирог. Уберите пирог!» И слуги унесли пирог так быстро, что Алиса даже не успела ответить на его поклон. Однако никто не сказал, что тут может распоряжаться только королева черных. И Алиса, решив посмотреть, что получится, крикнула, «Слуги, вернуть пирог!» И в тот же миг пирог оказался на столе, словно по волшебству. Он был такой громадный, что впору было оробеть перед ним, как перед окороком. Но Алиса все же преодолела робость, отрезала кусок и подала его королеве черных. «Какая наглость!» — сказал пирог низким сочным голосом. «Ах ты невежа! Как бы тебе понравилось, если бы от тебя кусок отрезали!» Алиса лишилась дара речи. Она раскрыла рот, посмотрела на пирог и села. «Произнесите что-нибудь!» — сказала королева черных. «Нельзя же допускать, чтобы пирог завладел всеобщим вниманием!» «Знаете, мне сегодня столько стихов прочли», — начала Алиса и тут же испугалась, потому что стоило ей заговорить, как все замолкли и воззрились на нее. «И я, то есть, мне пришла в голову забавная мысль. Так или иначе, в каждом стихотворении что-нибудь да было про рыбу. Вы не знаете, почему здесь все так любят рыбу?» Она обращалась к королеве черных, но та уклонилась от прямого ответа. «Что касается рыбы», — медленно и важно сказала она, склонившись к Алисину уху, — «что касается рыбы, ее белое величество знают примилую загадку, всю стихами и всю про рыбу. Не соизволите ли послушать?» «Ее черные величество были необычайно любезны, упомянув об этом», — промурлыкала королева белых Алисе в другое ухо. «Это было бы так забавно! Вы разрешите?» «Пожалуйста, с удовольствием!» — вежливо сказала Алиса. Королева белых радостно засмеялась и ласково потрепала Алису по щеке и начала. «Щуку поймать не штука, поймает любой дурачок. Щуку купить не штука, есть у меня пятачок. Щуку сварить не штука, глядь уж она и в котле». «Щуку подать — не штука, миг и котел на столе. Не штука и щуку вынуть, осталось лишь крышку снять. Но крышку никак не сдвинуть, не сдвинуть, не приподнять. умерь свою прыть, сядь и подумай. Ну-ка, скажи, что же легче открыть? В чем штука или то, в чем щука?» «Минута вам на раздумье. Отгадайте», — сказала королева черных а мы тем временем выпьем за ваше здоровье. — За здоровье королевы Алисы! — пронзительно взвизгнула она. И все гости стали пить за Алисы на здоровье, но делали это совершенно необыкновенным образом. Некоторые из них нахлобучивали себе бокалы на голову, как колпаки, и слизывали языками, что текло по лицам. Другие опрокидывали графина на стол, и когда вино начинало стекать со стола, Подставляли под струйки рты, а третьи, похожие на утконосов, вскарабкались на блюдо из-под окорока и принялись жадно пить подливку, как свиньи в корыте, подумала Алиса. Вам следовало бы в краткой речи выразить свою благодарность, строго глядя на Алису сказала королева Черных. А мы вас поддержим, прошептала королева Белых, когда перепуганная Алиса послушно поднялась с места. «Большое спасибо!» — шепотом ответила Алиса. «Но я и без этого отлично справлюсь». «Без этого совсем не то получится», — решительно сказала королева черных, и Алиса решила из любезности подчиниться. «И тут они как нажали с боков», — рассказывала потом Алиса старшей сестре, «словно хотели в лепешку меня раздавить». Тщетно старалась Алиса удержаться на месте. Королеву нажимали так, что она уже едва касалась ногами пола. — Я поднялась, чтобы выразить благодарность, — начала она, и действительно повисла в воздухе. Селя спротиснуться между королевами и снова встать на пол, она схватилась за край стола. — Берегитесь! — пискнула королева белых, обеими руками цепляясь за лисины волосы. «Ой, что сейчас начнется?» И тут, — так потом говорила Алиса, — началось. Свечи вмиг выросли до потолка и закачались, как камышинки с пылающими метелками. Бутылки подхватили по паре тарелок, замахали ими, как крыльями, вместо ног приставили себе вилки и пошли шататься по столу. Они же словно птицы, — Еще успела подумать Алиса среди начавшейся кутерьмы. Откуда-то сбоку раздался хриплый хохот. Алиса оглянулась на королеву белых, но то и не было. А на ее месте расселся окорок. — Тут я, тут! — раздался голос из суповой миски. Алиса повернулась в тот момент, когда круглое добродушное лицо королевы белых улыбнулось ей над краем миски, и тут же королева нырнула в суп нельзя было терять ни секунды кое кто из гостей уже разлегся на блюдах а разливательная ложка понесла с постола прямо на алису еще издале покрикивая с дороги с дороги я этого больше не потерплю крикнула алиса вскочила схватила скатерть обеими руками и крепко дернула тарелки блюда гости свечи кучи посыпались на пол а вас и алиса Гневно обернулась с черных, которую сочла зачинщицей всего этого озорства. Но королевы черных на прежнем месте не было. Она вдруг уменьшилась до игрушечных размеров и кругами-кругами весело носила с поста уловя волочащуюся за ней шаль. В другое время Алиса подивилась бы этому, но сейчас она была слишком разгневана, чтобы чему-то еще удивляться. «А вас...» — повторила она, хватая злополучные создания в тот момент, когда оно прыгнуло на котящуюся постулу бутылку. «Вас я буду трясти, покуда вы у меня не превратитесь в котенка!»